Противиться Кольцову было трудно. Он был беспощаден ко всякого рода глупости, сентиментальной, романтической, беспечной. Многие его не любили, считали хмурым, нелюбезным. Боялись, потому что всякую глупость он высмеивал, подчеркивая разницу уровней. То есть, если ты плохо соображаешь, то он тебе показывал, как ты плохо соображаешь. Но к тем, кого любил и ценил, он относился просто и сердечно. В Драссуре считали, что нет никакого смысла принимать во внимание возраст участников, когда обсуждается научная проблема. Со времен древних греков ни возраст, ни положение, ни дружба не являются защитой. Мог же 17-летний Аристотель сказать о 60-летнем своем учителе, «Платон мне друг, но истина дороже». Для Кольцова тоже не существовало разницы возрастов и положений. Брак Калюшин он одобрил и обоих новобрачных принял в свои друзья. Кольцов воспринимался одновременно и как большой начальник, и как большой ученый. В те годы считалось нормальным, что авторитет ученого и руководителя совпадает. Руководителю никто не писал диссертации. При нем подчиненные боялись обнаружить свою бездарность. Бездарный не мог получить особых преимуществ перед способным. После революции было неприветливое и невыгодное время для посредственности и проходимцев. Не вышло им льгот, поэтому они не стремились в науку. Не директоров избирали в академию, а академиков назначали директорами. Наука была тощей, с пустым кошельком. Монографии печатались на оберточной бумаге, академических пайков не было, и тем не менее наука чувствовала себя неплохо. Голодная диета не мешала энтузиазму. В то время совершалось немало глупостей, но было и немало умнейших, мудрых акций. Нарком просвещения Луначарский пригласил Владимира Михайловича Шемкевича стать ректором Ленинградского университета. Крупнейший специалист по беспозвоночным, академик Шемкевич был убежденным дарвинистом, материалистом и при этом членом кадетской партии. Луначарского это не смущало. Профессура была поражена. Большевики доверяют кадету университет. Луначарский знал, что делал. Во-первых, Шимкевич был человек неподкупной честности. Во-вторых, акт этот удержал в университете многих ученых, привлек их симпатии к новой власти. В длиннющем коридоре университета, по которому шутники устраивали гонки на роликах, стояли столики с надписями «Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студенты митинговали, партии вербовали молодежь. Шимкевич да и власть, относились к этому спокойно, и до самой смерти он добросовестно руководил университетом. Студентов он увлек созданием естественно-научного института в Петергофе – В имении герцога Лихтенбергского организовывались новые лаборатории – гидробиологии Дерюгина, лаборатории Насонова, Костычева, Догеля, Филипченко. Золотая пора. Юрий Иванович Полянский, студент-дипломник тех лет, вспоминает о ней, как о самом счастливом времени своей ученой жизни. До революции подобного настроения не было. Тут же все вдруг убедились, что новая власть за науку не на словах, а на деле. Бедность, в которой жили и профессора, и студенты, была экономически оправданной, всем понятной. А кроме того, в ней было равенство, то самое, что, казалось, шло от священных заветов Великой Французской революции – свобода, равенство и братство. Тимофеевы заметили свою бедность, лишь когда стали собираться в Германию. Выяснилось, что ехать-то не в чем, ни обуви, ни одежды нет». У «Калюши» имелось бывшая полугалифе, некогда синее, ныне же по случаю полной заношенности, неровного цвета, где темно-серого, где светло-невыразимого. Зато имелись танки, выходные английские военные сапоги, которые шнуровались до самого верха. Шнурки давно порвались, их заменила пеньковая бичева, окрашенная тушью. Свои танки «Калюша» еженедельно мазал касторкой, поскольку он знал, что она токсична для гнилостных бактерий. Танки не гнили и стали абсолютно водонепроницаемыми. Были остатки солдатской гимнастерки, летние штаны из пасконной холстины, имелось пять рубах. Летом он ходил босиком, к зиме надевал шерстяные лапти, рабочие обувь. Старушки плели такие лопатки, подошву из шпагата.